Лава вторая. Осенний листопад. Новая база сосредоточения германских дирижаблей по настоянию Берга была создана возле бельгийского города Брюге. Это был ближайший к побережью крупный транспортный центр, где сходились вместе сухопутные, речные, железнодорожные, а теперь и воздушные пути. Сюда в спешном порядке перелетели три оставшихся в строю боевых дирижабля Берга, и туда же под покровом строжайшей тайны доставлялось их новое вооружение. Стремясь в очередной раз угодить кайзеру, Берг с особой тщательностью готовился к новому налету на Британию, дав этой операции игривое название «Осенний листопад». Вся информация о подготовке операции шла непосредственно к кайзеру Вильгельму, минуя все остальные инстанции германской военной машины, включая Гинденбурга и Людендорфа. Им император только туманно намекнул о скором возобновлении налетов на Англию, не раскрывая при этом их главных целей. Желая выгоднее продать новый подвиг своих орлов, Берг за сутки до начала операции пригласил к себе одного из известных военных корреспондентов, пообещав ему громкую сенсацию. Генерал в общих чертах описал газетчику некоторые тонкости предстоящей операции и потребовал написания громкой статьи для поднятия духа немецкого народа. Не желая предстать перед читателями и истребителями мирного населения, Берк объяснил корреспонденту, что главной целью бомбардировки в Норидже будут большие военные склады с продуктами и амуницией, уничтожение которых серьезно повлияет на боевые возможности союзников. Упоминание об уничтожении продовольственных складов врага было очень тонким ходом. Для немцев, вот уже несколько лет сидевших на голодном пайке, Одно только упоминание о наличии таких же трудностей у англичан должно было вызвать чувство радости и удовлетворения. С целью сохранения режима полной секретности сразу же после беседы корреспондент был посажен под домашний арест без права какого-либо общения, что ничуть не повлияло на процесс творчества. Используя сокращение продолжительности светового дня, Берг назначил начало операции на 19.00 8 сентября. И вновь три тупоносых ципелина неторопливо оторвавшись от земли, взяли курс к берегам Британии, основательно истерзанной их прежними налетами. Главным в этой операции был назначен молодой цвишен к тайному огорчению Бранта считавшего себя более достойным этой должности. Данное мнение полностью разделял и сам Берг, но хваткий и пронырливый цвишен ходил в любимцах самого кайзера, по настоянию которого он был назначен заместителем Берга в отряде имперских аэронавтов. Третьим командиром корабля в компании воздушных асов был молодой обер-лейтенант Гримм, Отличившийся в последнем налете на Лондон, Берг вновь доверил ему командование Анхен, решительным образом отодвинув в сторону других претендентов. Противостояние с летчиками отрядов Берга детям Туманного Альбиона фатально не везло. Каждый из налетов германских цеперинов приносил им огромные разрушения, тогда как потери со стороны нападавших были минимальны даже об уничтожении дирижабля крюгера британцы узнали через своих агентов и потому они не смогли продемонстрировать этот факт мировой общественности как в свое время это сделали русские на этот раз приближение вражеских дирижаблей к англии было замечено одной из патрульных подводных лодок вахтенный офицер субмарины наблюдающий за морем из рубки вовремя увидел топовые огги немецких аппаратов и, идентифицировав их, поспешил дать радиограмму в Лондон о приближающейся к нему опасности. Наученные горьким опытом предыдущих бомбардировок, англичане стали торопливо готовиться к перехвату незваных гостей, поднимая с аэродромов одну за другой эскадрильей истребителей. Судьба, однако, вновь жестоко посмеялась над британцами. В эту ночь орлы Кайзера так и не прилетели к Лондону, обратив в прах все приготовления англичан по защите своей столицы. Твердо держа курс на север, дирижабли длительное время летели над Ночным морем и повернули к суше только в районе Ярлмута. Осторожно обойдя стороной морской порт, ближе к полуночи циперины вышли к Нориджу своей главной цели. Мирно спящий городок ничего не подозревал о той страшной судьбе, которую ему уготовил противник. Хотя уже четвертый год шла война, затемнения в Нориджи не было и в помине, поскольку особо важных объектов, кроме как обувных фабрик, здесь не было никогда. Острые шпили многочисленных стриных церквей города, освещенные редкими уличными фонарями и оконными огнями, оказались прекрасным ориентиром для штурманов германских цепелинов выводя свои цепелины на атаку они полностью прильнули к окулярам своих специальных прицелов позволяющих с большой точностью определять дистанцию до цели створки бомбового отсека лотхен мягко распахнулись выставляя напоказ новое творение доктора тотен копфа острый жалобомб наполненных немецким огнем. Они были установлены в специальные зажимы и приводились в действие нажатием специальных рычагов штурманом, находящимся в центральном отсеке гондолы-дирижабля. Мягко работая бортовыми моторами, Лотхен застыла над высоким шпилем городской ратуши и из ее чрева ударил вниз яркий луч, моментально заливший слепящим белым светом древнюю гордость Норриджа. Это был носовой прожектор Цепелина, ставший еще одним творением профессора Тоттенкопфа в оснащении своих любимых детищ. Его главным предназначением стало выявление боевых целей дирижабля. Вслед за прожектором корабля «Цвишина» в ночной сумрак города разрезали еще два холодных белых луча, неторопливо выискивавших среди городских строений свою жертву. Согласно полученной от Берга директиве, дирижабль «Цвишина» должен был занять над городом центральную позицию, тогда как кораблям «Бранта» и «Грима» отводились боковые позиции. Штурман Лоткин Венцель бауэр деловито произвел последнюю коррекцию прицеливания, повернул нужный рычаг, и вот уже первые три носителя огненной смерти устремились к выбранной цели. От упавших бомб древняя ратуша Норриджа вспыхнула в одно мгновение. Две огромные рыжие кляксы стремительно расползались по ее черепичной кровле стекаясь вниз большими огненными ручейками. Третья бомба угодила внутрь шпиля, щедро разбросав свое дьявольское содержимое внутри здания. Глянув сквозь оптику прицела на результат своей работы, Венцель удовлетворенно хмыкнул, и его пальцы дернули следующий рычаг на приборной доске. Мгновение... Ни новые гостинцы с тихим свистом полетели вниз навстречу разгорающемуся пожару. «Так этим довольно», – педантично отметил про себя Бауэр и попросил пилотов взять на 30 градусов левее. Дирижабль легко качнулся в сторону и в перекрестье прицела бомбы метания Вплыло массивное жилое здание, на черепичной крыше азартно плясали отблески пламени пожара на крыше ратуши. По достоинству оценив размеры своей новой цели, Бауэр сразу сбросил на нее шесть зажигательных бомб. От огненного ливня, разлившегося в обреченном здании, горело все, что только могло гореть. Громко трещала черепица. Весело постреливало дерево, с тонким звоном вылетали стекла в оконных рамах, давая набиравшему силу огню приток свежего воздуха. Горели даже кирпичи и камень, полностью разрушаясь под воздействием высокой температуры. Извечная помощница людей в борьбе с огненной стихией вода на этот раз была полностью бессильно против германского огня торопливо выливаемая людьми на огонь, она совершенно не гасила пламя, а только увеличивала его объем, разнося его все дальше и дальше своим движением. Вслед за носовым прожектором на лотхин вспыхтал и кормовой, высвечивая в черноте ночи лихорадочно мечущихся по земле людей. они служили прекрасной мишенью для немецких пулеметчиков, которые не преминули воспользоваться случаем опустошить свои арсеналы. Чтобы стрелки могли лучше видеть свои цели по приказу Цвишина, дирижабль пошел на снижение, неотвратимо надвигаясь на горящий город. Треск пулеметных очередей, какофония людских криковых стенаний, гудение огня и грохот рушившихся внутренних перекрытий зданий – Заполнили пространство над городом спящим мирным сном какое-то время назад. Брант и Грим ничуть не отставали в бомбеметании от своего командира. Один за другим вспыхивали рыжим пламенем дома мирных жителей, оказавшиеся на пути движения имперских дирижаблей. Сторонний наблюдатель с легкостью определил бы траекторию движения воздушных монстров по тем бушующим огненным рекам, которые развелись в ночной мгле, отмечая маршрут безжалостных агрессоров. Получив в свое распоряжение абсолютно беззащитный город, германские авиаторы упивались своей полной безнаказанностью. Горячка безумия охватила буквально всех – стрелков, расстреливающих беззащитных людей с тяжелых пулеметов – штурманов, расчетливо уничтожающих целые кварталы мирного города, пилотов, холодно направляющих свои огромные машины смерти на новые цели, а также командиров, руководящих всей этой кровавой вакканалии. Все они переступили ту хрупкую грань сознания, которая отделяет человека разумного от безумного маньяка, живущего только одним желанием удовлетворения жажды убийства. Каждый экипаж стремился не просто сбросить свой груз, а поджечь как можно больше строений совершенно мирного города, Основательно и неторопливо разгорались две обувные фабрики, обрекая большую часть населения города на голод и страдания, поскольку других предприятий в Норидже не было. Ярким факелом в ночи пылал Нориджский собор Святой Троицы, видевший еще самого Вильгельма Завоевателя. Его огромный шпиль был подобен огромному огненному маяку указывающему путь заблудившемуся путнику во тьме ночи. Пулеметчики Санхен азартно расстреляли обитателей Норичского колледжа в страхе высыпавших из стен своего общежития на городские улицы. Хлесткие струи свинца безжалостно выбивали толпу подростков с в панике ринувшихся на освещенное лучами прожекторов места При этом немцев ничуть не смущал ни возраст, ни пол их жертв. «Хороший враг – только мертвый враг. Даже если у него нет сейчас оружия, оно обязательно появится у него потом». Таков был лозунг кайзеровских стрелков, и ни один из них не удержал свою руку при виде беззащитных детей. Прошло всего 40 минут, а норидж уже был буквально стерт с лица земли. Пылал весь центр города, грамотно зажженный имперскими авиаторами, и от него огненный вал неумолимо накатывался на городские окраины. Помочь несчастным жителям нориджа в этом аду было некому. Расстреливая город из пулеметов, немцы в первую очередь старались уничтожать прибывших на тушение огня пожарные команды, а также кареты скорой помощи, отважно бросившиеся исполнять свой служебный долг. Полностью очистив свои бомбовые отсеки, дирижабли поторопились убраться во свояси, не забыв перед этим для отчёта перед высоким начальством запечатлеть на фото результаты своей чудовищной работы. Всего за эту ночь в Норридже погибло около полутора тысяч человек, более пяти тысяч получили ранения или ожоги и свыше пятидесяти двух тысяч лишились жилья. Эти цифры, даже сознательно уменьшенные правительством наполовину, потрясли Англию, Многие жители близлежащих деревень и городов срочно прибыли в Норрич и убедились в том, во что отказывались верить. Закопченные останки труб домов, груды черного пепла на пепелищах и вереницы окровавленных мертвых тел лежали на восточной окраине города, вернее того, что от него осталось. Все это предстало перед глазами британцев, приехавших в Норрич. Опасаясь распространения эпидемии и не имея возможности достойно похоронить погибших, местные власти приказали сложить все тела в одну общую могилу и засыпать их гашеной известью. Стремясь сплотить народ перед лицом горя, премьер лойд Джордж объявил 10 сентября днем национального траура, но именно вечером того же дня орлы Берга отправились в свой новый полет на мирные города Альбиона. Ободренный успехом Берг приказал немедленно повторить налет, чтобы еще больше вселить в сердца британцев страх и неуверенность за свою безопасность. Едва дав экипажам отдохнуть, а дирижабли заправить горючим и загрузить новыми бомбами, Берг безжалостной рукой вновь бросил любимцев Второго Рейха в горнило войны. Генерал спешил нанести новый удар по Англии, стремясь полностью закрепить достигнутый результат. Кроме того, Берг хорошо понимал, что его база в Брюге рано или поздно будет обнаружена и сюда с ответным визитом могут пожаловать британские бомбардировщики. Своей новой целью командир особого отряда выбрал Кембридж не столько из-за его военной ценности, сколько из-за возможности уничтожить один из старейших университетов Британии, кузницу интеллектуальной элиты Соединенного Королевства. Добившись впечатляющего успеха после применения нового оружия в деле, Берг решил нанести англичанам звонкую оплеуху, унизив их национальное достоинство и гордость. Кроме оружия на борт дирижаблей генерал приказал загрузить большое количество пропагандистских листовок, специально отпечатанных в рейхе для этих вылетов. Берг придавал большое значение разложению мирного населения противника, стремился пройдить смятение в умах рядовых британцев, умело играя на их текущих нуждах и неизменных чувствах. Отправляя дирижабли в полет, Берг изменил ставшее уже привычным для врага время ночных бомбардировок. На этот раз цепелины ушли в небо около 11 часов вечера, чтобы обмануть британские силы ПВО на побережье. Вновь сделав большой круг над морем, немецкие аэронавты вторглись на английскую территорию между Ярлмутом и Ипсвичем, умело обойдя основные центры наблюдения за морским побережьем. Накрапывал привычный осенний дождик, который заставил дирижабли снизиться, чтобы лучше визуально сориентироваться на местности. Редкие огни Берри Сен-Эдмундса подсказали немцам, что они на правильном пути, и дирижабли стали медленно подбираться к знаменитому городку. С целью испытания нового изобретения Герра Тоттенкопфа в боевых условиях Лисхен несла на своем борту несколько 250-килограммовых бомб, способных стереть в порошок целое многоэтажное здание. Обер-лейтенант Гримм получил специальное задание сбросить несколько супербомб с разной высоты на различные здания сфотографировать результаты их боевого применения, а затем представить подробный отчет об их эффективности. Ровно в 2.14 слепящие лучи германских дирижаблей известили жителей Кембриджа о том, что фантазии господина Уэллса стали явью. Столпы белого света хладнокровно переползали от строения к строению, выбирая свою первую жертву. Вследствие особой важности своего бомбового содержимого, ведущим кораблем на этот раз стал дирижабль Гримма, тогда как Бранту и фон Цвишину достались позиции ведомых, хотя общее командование снова было возложено на Герхарта фон Цвишина. Подобное построение дирижаблей, удачно испытанное во время бомбардировки Норриджа, Берг счел вполне удачным, подробно ознакомившись с рапортами всех командиров. По мнению генерала, сильный огневой очаг в центре города при хорошем ветре должен обязательно переброситься на окраины и уничтожить практически весь город. Без карт Кембриджа подготовка к вылету проводилась в большой спешке, поэтому штурман Лисхен Готлип Рашки взял за основной ориентир шпили часовник Королевского колледжа, здание которого, кроме привязки к местности, почти идеально подходило для испытания нового оружия. Убедившись, что Цвишин и Брандт уже заняли исходные позиции, грим приказал Рашке приступить к бомбометанию. Опасаясь ударной волны своих же бомб, немецкие аэронавты решили сделать первый заход с большой высоты, а затем спуститься на малую высоту, чтобы зафиксировать полученные результаты. Малыш, как ласково назвал грим свою боевую начинку, послушно выпорхнул из недра цепелина и проворно заскользил вниз, не отклоняясь в сторону, ни на йоту от заданной цели перископ Гримм отчетливо видел, как мигнуло пламя взрыва, захваченное в кольцо перекрестными лучами прожекторов, и старое здание часовни мгновенно погрузилось в тучу дыма и пыли. Взрывная волна мягко ударила под нищу дирижабля, но нисколько не повредила его конструкции. Все наблюдатели с напряжением ждали, когда темные клубы осядут на землю, чтобы открыть жалкие руины, оставшиеся от огромного здания. Простояв столетие, оно в один миг сложилось, как карточный домик под дуновением ветра. «Есть!» – радостно воскликнул Рашки, и его пальцы азартно заплясали на барабанах прицельной наводки в поисках новой цели. Выполняя указания штурмана, дирижабль чуть сместился на правый борт, и вскоре новые мощные взрывы потрясли Кембридж. Следующие два малыша угодили прямо в университетский дом Сената и Клэр-колледж, еще раз подтвердив могучую творческую силу злого немецкого гения. Огромные здания мгновенно рушились, погребая под своими обломками десятки людей. Последней целью Лисхен оказался колледж Святой Троицы. Вновь сдвинув дирижабль в сторону, штурман радостно наводил оптику на цель, чье очертание с трудом просматривалось среди клубов дыма и пыли с большим трудом пробиваемых прожекторами дирижабля. Прошло несколько томительных мгновений, и Рашки полностью освободил чрево Цепелина от смертоносного груза взрывная волна вновь ударила корпус лисхен извещая экипаж о взрыве последнего малыша после чего грим отдал приказ на снижение вслед за ним вниз устремились и другие дирижабли чьи штурманы проводили избирательную бомбежку городка с зажигательными бомбами получив свободу немецкий огонь жадно устремился в разные стороны торопливо пожирая и прожигая насквозь все что встретилось на его пути. Здание, на которое попала хоть одна бомба, было частично обречено на разрушение, а если на него падало несколько бомб, то шансов на его спасение от огня не было никаких. Двигаясь по широкому кругу, германские экипажи методично выжигали все, что оказывалось внутри него, каждая сброшенной вниз бомбой увеличивая силу дьявольского огня. При этом фон Цвишин вновь перещеголял своих товарищей в изощренности уничтожения британцев. Если раньше огненные бомбы сбрасывались только на здания, то в этот раз Герхард фон Цвишин отдал приказ сбрасывать их прямо на толпы людей. Без всякого угрызения совести венцель бауэр исполнил этот бесчеловечный приказ своего командира, и вскоре все стали наблюдать за живыми факелами, безумно мечущимися по земле. «Ниже, ниже», – хладнокровно приказал фон Свишен пилотам, собираясь выполнить еще один пункт своего плана полета. «Гейнс», – приказал он своему помощнику, «откройте иллюминатор и помогите оператору установить камеру, мы должны запечатлеть» этот миг для истории. Вскоре лотхин зависла над крышей одного из горящих зданий и началась ужасная съемка. Специально погруженный на борт по приказу доктора Фричи Кинопроектор лихорадочно стрекотал своими моторами, спеша увековечить на пленку торжество немецкого оружия, пока несчастные статисты были еще живы. Одновременно с этим Слотхен деловито стучали спаренные пулеметы нижних носовых и кормовых пулеметных гнезд, которые своими короткими и точными очередями прекращали всякое движение на горящих улицах несчастного Кембриджа. Быстро и неумолимо огонь пожирал старейший университетский городок Англии, в котором воспитывалась вся элита страны горели колледжи и научные лаборатории горели библиотеки и архивы проснувшиеся от взрывов люди испуганно метались по тротуарам где их настигали пули огонь и маленькие металлические стрелы которые немецкие пилоты специально взяли с собой и теперь щедро высыпали их на головы англичан В числе студентов Кембриджа, попавших под бомбежку, было немало лиц прекрасного пола, но германские пулеметчики не обращали на это никакого внимания, хотя отчетливо слышали многочисленные женские крики о помощи и пощаде. Вся бойня городка продлилась около 45 минут, после чего фон Цвишин, как старший офицер, отдал приказ об отходе осеннего листопада, стоило поторопиться, ибо о налете на Кембридж уже наверняка знали в Лондоне. Выжимая все, что только можно из своих моторов, Цвишин отходил прежним маршрутом, опасаясь поднять Цепелин выше из-за низкого грозового фронта. Гроза, пришедшая с юга, постепенно набирала свои обороты, посверкивая изломанными линиями молнии. Который раз налетчикам сильно повезло. настигший их ливень превратил грунтовзлетно-посадочных полос аэродромов в густое месиво, и, несмотря на яростные приказы командования, британские истребители не смогли взлететь на перехват врага. Единственными, кому удалось поквитаться с врагами, были летчики эскадрильи капитана Фрога, базирующиеся вблизи Ярлмута, Там грунт еще не успел размокнуть от воды, и поэтому 15 британских истребителей вылетели в ночное небо, разбившись на пятерки. с Седлтона наткнулась на Анхен уже далеко в море и немедленно атаковала дирижабль. Наученные горьким опытом британцы заходили с хвоста и старались сначала подавить кормовые пулеметы, а затем уже бить по корпусу аппарата. С первой задачей они справились после третьего захода, потеряв при этом один самолет и еще один, дымя мотором потянул в сторону берега. После этого британцы стали длинными очередями расстреливать темные бока дирижабля, намереваясь уничтожить его, как уничтожили Гретхен-Крюгера. Фельдфебель Шварц моментально оценил всю опасность обстановки вокруг своего корабля и немедленно бросился к замолчавшим кормовым пулеметам. Отбросив в сторону еще теплое тело стрелка, он ловко поймал в прицел приближающийся канкин истребитель противника и, подпустив поближе, в упор, увыпустил в него длинную очередь из «Спарки». Сопвич Кэммел словно налетел на невидимую стену, после чего стал стремительно падать, оставляя за собой черный хвост дыма. Строй заходивших в атаку на корму истребителей мгновенно рассыпался, спасаясь от свинцового бича пулемета. Этим воспользовался также заменивший убитого верхний кормовой стрелок который серьезно повредил еще один британский самолет, поспешивший немедленно покинуть поле боя. У британских пилотов еще было время для новой атаки или совершения воздушного тарана, как это сделал русский летчик, но они ограничились лишь обстрелом дирижабля с дальних дистанций и, истратив весь боезапас, через некоторое время отвернули. На этот раз число погибших перевалило за полторы тысячи человек, тогда как общее количество раненых, обожженных и отравившихся едким дымом перевалило за восемь тысяч. Только благодаря дождливой погоде Кембридж не выгорел дотла в ту ночь. Не успевшая отойти от ужаса Норриджа Британия, столкнулась с трагедией Кембриджа, которая наглядно продемонстрировала ее полную незащищенность перед налетами дирижаблей противника, премьер вновь разразился призывами к стойкости и обещаниям наказать врага, но ему уже мало кто верил. Ответным ходом союзного командования стал массированный налет самолетов-союзников на базу под брюги, который, по сути дела, ничего не дал. С большим трудом прорвавшись сквозь плотный пулеметный огонь немцев, Потеряв при этом 11 самолетов, союзники обнаружили только пустые причальные мачты и небольшой склад. Сбросив на них весь свой бомбовый запас, летчики честно исполнили свой долг перед Родиной и командованием, но заслуженного возмездия не случилось. Берг, нотром чующий опасность, сразу же по возвращению Цепелинов отдал приказ об их передислокации в Гент, где все уже было подготовлено к их приему. Обсуждая с генералиссимусом Фошем последние известия из Англии, Уинстон Черчилль откровенно излагал своему собеседнику свое видение происходящего. «Боюсь, что Англия не сможет перенести новые налеты на ее мирные города, генералиссимус. Еще один, максимум два таких опустошительных налета, и в страхе за свои жизни народ выйдет на улицы, требуя от правительства заключения перемирия с императором Вильгельмом». «Неужели ваше правительство пойдет на это, сэр Уинстон?» – озабоченно спросил Фош. Одна Франция даже вместе с американцами не сможет в будущем году одолеть немцев. Если Британия выйдет из войны, то конец этой кровавой мясорубки видится мне только в 1920 году. На русских у меня слабая надежда. Корнилов с каждым днем становится все менее и менее уступчив к нашим просьбам и проблемам. Один только Вадимарш с Польшей наводит на очень грустные размышления. Экс-премьер сочувственно выслушал Фуша и, глядя поверх его головы, флегматично произнес «Значит, нужно наступать, генералиссимус, и чем скорее, тем лучше. Вы шутите? Отнюдь нет. Только наши громкие успехи на фронте смогут оправдать наши потери в тылу, и добиться моих их должны немедленно. Да, немедленно». «Ибо промедление для нас смерти подобно». Фош быстро подошел к оперативной карте, висевшей на стене, и раздвинул прикрывающие ее шторки. «И где вы предлагаете нанести удар по позициям врага? Линия Зигфрида очень хорошо укреплена. Вы сами в этом убедились, и мы должны прорвать ее сразу». Иначе утонем в осенних дождях, которые, по прогнозам синоптиков, начнутся во второй половине сентября. Итак, я вас слушаю. Черчилль неторопливо приблизился к карте и уверенно ткнул в нее концом зажженной сигары. «Думаю, что основной удар следует нанести на Сент-Кантен, а также под Арасом и Реймсом». Но под Сен-Кантеном очень сильные позиции противника, взять их – почти невыполнимая задача. Правильно, генералиссимус, взять их очень трудно. Вот пусть их и штурмуют русские марокканцы, создавая видимость главного удара, приковывая к себе все внимание врага. Тогда как мы вместе с американцами ударим по флангам и прорвем немецкий фронт. «Я прекрасно понимаю вас, что нам гораздо лучше переждать зиму и ударить по немцам летом, имея гарантированное численное превосходство. Однако жизнь выносит свои коррективы в наши планы. Кайзер Вильгельм играет ва-банк. Ему не удалось силой оружия выбить из Союза Францию, и он хочет сделать это с Англией при помощи бомбежек мирных городов». «Ужасная, грязная, но вполне реальная затея, генералиссимус!» Француз помолчал, внимательно разглядывая карту, испечренную условными значками, обозначающими силы союзников. «Для достижения успеха следует бросить под раз почти все имеющиеся у нас на этот момент танки. Это 108 машин». «Двадцать один танк я могу перебросить американцам к их одиннадцати танкам. Не знаю, поможет ли им это, но это все, что мы можем дать. Прибавьте туда еще семь машин. Они только вчера были отгружены нашим танковым заводом и еще не учтены в общей сводке», – добавил Черчилль, заглянув в свою записную книжку. Прекрасно, значит у Янки будет 39 танков. Это лучше, чем 30, но хуже, чем 50. Хотя у русских с марокканцами танков не будет вообще, уточнил расклад сил Фош. «Все правильно, генералиссимус. С этим дикарям танки не нужны. Они прекрасно обойдутся и без них, прокомментировал последние слова француза Черчилль. Когда вы намерены начать? «Помните, сейчас нам каждый день очень дорог, как никогда». Пош пожевал губами, проводя лишь одному ему ведомые подсчеты, а затем изрек. «С учетом всех необходимых приготовлений, не ранее 16 сентября». Черчилль флегматично посмотрел на карту и, выпустив кольцо дыма, промолвил. «Да поможет нам Бог». Однако, как показала история, господь был совсем не на стороне британцев. В ночь с 15 на 16 сентября Берг проводил своих питонцев в третий вылет на Англию, на сей раз выбрав в качестве цели такой большой город, как Шеффилд. Вместо временно выбывшего из строя дирижабля Анхен, генерал рискнул отправить в полет Карла, под командованием Кранца загрузил его бомболюки исключительно зажигательными бомбами. И в этот раз погода была на стороне немцев. Грозовой фронт сместился к югу Англии в сторону Дувра, намереваясь в самое ближайшее время пересечь пролив и обрушиться на Францию. С морского побережья вглубь острова дул устойчивый северо-восточный ветер, который позволил германским аэронавтам значительно увеличить свою крейсерскую скорость. Покинув Гент, дирижабли без особых помех прошли над темной поверхностью моря. Забравшись значительно севернее своей прежней точки поворота, они повернули к острову чуть южнее Гуля и вскоре точно вышли к Шеффилду. Так далеко вглубь вражеской территории не забирался еще ни один германский летательный аппарат, и потому здешние жители чувствовали себя в относительной безопасности. Света маскировка согласно последним приказам армии в городе соблюдалась, но наличие внизу большого города выдавало движение поездов курсируя с юга на север они четко обозначали свое присутствие яркими огнями вагонных окон и выхлопами огня из труп локомотивов. приблизившиеся к спящему городу дирижабли немедленно заняли ставший уже привычной для них позицию. Один в центре, двое по бокам. На этот раз главная позиция была отдана Карлу, поскольку тот имел на борту огромное количество зажигательных бомб. Ветер продолжал усиливаться, что было только на руку аэронавтам. Закончив последние расчеты, они приступили к уничтожению мирного города. Отработав за прежние полеты до мелочей тактику бомбометания, Штурманы Цепелинов хладнокровно сбрасывали вниз зажигательные бомбы, четко и методично выстраивая огромный огневой центр с наветренной стороны для более быстрого распространения пламени. Их совершенно не интересовало, что сейчас творится там внизу. Они грамотно и методично делали свою зловещую работу во имя величия Второго Рейха и кайзера Вильгельма, Прошло 26 минут, и весь центр Шеффилда был превращен в один гигантский костер, жаркое пламя которого, подгоняемое тугим дыханием ветра, стремительно продвигалось вглубь города. Огненный смерч методично пожирал городские строения одно за другим, превратившись в ужасное подобие сказочного дракона, выжигающего своим дыханием целые кварталы. Вскоре экипажи дирижаблей сами попали в зону едкого и удушливого дыма, затянувшего весь город, и почувствовали мощный жар-пожарищ на бортах своих кабин. Спускаться вниз, как они это делали ранее, дабы поупражняться в стрельбе, было полным безумием, и поэтому орлы Кайзера поспешили покинуть место преступления, всерьез опасаясь за целостность своих летательных аппаратов. Несчастный город горел целых три дня, и еще столько же остывали его руины, раскалившись от неимоверного жара. Всего погибло 52 тысячи человек, и 210 тысяч получили ранения, ожоги и отравления угарным газом различной степени тяжести. Полностью сгорело 121 тысяча домов, остальные стали руинами». Когда днем 16 сентября Кайзеру доложили об очередном успехе у любимцев, радости Вильгельма не было предела. Уже ближе к вечеру он с огромным упоением рассматривал в сильную лупу свежеотпечатанные снимки горящего Шеффилда, лично решая, какую фотографию следует поместить на агитационные листовки для разбрасывания немецкими самолетами над Англией с воздуха в ближайшие дни. После этого император с удовольствием посмотрел свежую хронику полета, специально снятую с дирижабля фон Цвишина решая, что следует показать немецкому народу, а что нет. Всем участникам налетов на Британию были вручены золотые кресты за заслуги первой степени офицерам и второй степени унтер-офицерам, Кроме этого, всем аэронавтам было разрешено носить на правой половине кителя специальный жетон в виде головы орла, свидетельствующий об участии в боевых вылетах. Самберг получил обещанное кайзером звание генерал-лейтенанта, что вызвало скрытую волну недовольства среди его коллег по генеральному штабу. Родовитые стратегии и тактики яростно возненавидели выскочку техника, стремительно идущего вверх по карьерной лестнице. Виновник генеральского гнева чувствовал это, но упрямо продолжал верить в свою звезду. Чтобы хоть как-то уменьшить горечь трагедии, британское правительство сначала запретило публикацию в газетах о налете на Шеффилд, а затем только через два дня – объявила о количестве погибших и пострадавших, уменьшил его ровно в два раза. Все это время все газетные передовицы пестрели аршинными заголовками о наступлении на линию Зигфрида и об огромных потерях, которые несет враг под ударами войск Антанты. Когда молчать о трагедии Шеффилда уже было нельзя, так как немецкие самолеты забросали своими листовками дуры Лондон, Отчеты о трагедии газеты стали публиковать на вторых страницах, продолжая смаковать на передовицах успехи союзного наступления во Франции. Этот хитрый ход во многом помог Ллойд Джорджу, сумев в какой-то степени принизить драму Шеффилда и не дать гневу простого народа бурно выплеснуться наружу. К штурму линии Зигфрида союзники готовились в большой спешке, но это не помешало создать им численное превосходство в артиллерии и пехоте. На 16 сентября под рукой Фоша находились 202 полнокровные дивизии и 19 тысяч орудий против 189 германских дивизий и 2000 орудий кронпринца Вильгельма. Подобный ощутимый перевес в пехоте был достигнут союзниками за счет быстрой доставки американцев, общая численность которых уже к середине месяца достигла полумиллиона. Столь стремительный прирост людских резервов оказался возможен благодаря тому, что американцы перевозились очень скучно и без оружия, без лошадей и прочего снаряжения, которое им выдавалось уже во Франции. Кроме этого, ради собственного спасения Англия поспешно выделила американцам корабли большого тоннажа, которых у них не было в нужных количествах. Для охраны транспортов с солдатами англичане отрядили все свои миноносцы и легкие крейсера, которые должны были бороться с германскими подлодками. 16 сентября едва только наступил рассвет, как почти на всем протяжении Западного фронта началась орудийная канонада. грохотало не только под Реймсом и Сент-Кантеном, Арасом и Камбре, но даже под Верденом и Кале. И если под Верденом действия американцев носили чисто отвлекающий характер, то на севере Фош бросил в бой даже остатки бельгийской армии. Продолжительность артподготовки была разная. Под Сент-Кантеном она длилась ровно три с половиной часа, тогда как на всех остальных участках фронта растянулась на шесть 8 часов. Русский легион и марокканская дивизия стремительно атаковали немецкие позиции и, к изумлению союзников, за день смогли продвинуться на три километра. При этом бои на этом участке фронта носили исключительно ожесточенный характер контратаки с одной и другой стороны, заканчивались рукопашными схватками с большими потерями как для наступающих, так и для обороняющихся. Русским, арабам, кабилом и сенегальцам противостояли элитные имперские части, в лице первой прусской дивизии Фридриха Великого и пятой гвардейской личным шефом которой был сам Кайзер. Район Шато-де-Лямот несколько раз переходил из рук в руки, но к вечеру первого дня наступления он все же остался за русскими, которые вышли ко второй линии обороны германских позиций. Наступление самих союзников было более чем скромным. Британцы продвинулись под Камбре на 2 километра, потеряли 21 машину и встали, обнаружив огромные противотанковые рвы, хорошо замаскированные и невидимые с воздуха. Все подходы к ним прекрасно простреливались замаскированными орудиями, установленными на прямую наводку, и сыны Альбиона сочли за лучшее отступить, дабы сохранить свои танки. Французы не продвинулись под Расом далее первой линии окопов, угодив под мощную контратаку противника, поддержанную с воздуха и ответным артиллерийским огнем с запасных позиций. Аналогичное положение было у бельгийцев и американцев, сумевших прорвать первую линию обороны, но остановленных яростными контратаками противника. На следующий день контратаки возобновились с новой силой. Особенно яростными были они против русского легиона и марокканской дивизии, разгромить которых Кронпринц считал делом своей чести. Немцы атаковали с самого утра и, пользуясь внезапностью, смогли несколько потеснить марокканцев. Однако, контратаковав через час... Они не только вернули утраченные позиции, но и сами ворвались в передовые окопы второй линии полосы Зигфрида. Жестокая и отчаянная схватка между солдатами шла за каждую траншею, блиндаж и опорный пункт, и если его сдавали противнику, то противоположная сторона немедленно атаковала, стремясь любой ценой вернуть себе утраченное пространство, не считаясь с потерями сопротивление немцев было особенно яростным и фанатичным, но к исходу четвертого дня наступления русско русскоараканская братья смела врага с занимаемых позиций и вышла к запасной линии обороны на пятый день боевв фош наконец то решил перебросить сюда французские танки не добившиеся успеха под арасом прорвав передовую линию обороны противника и продвинувшись на семь километров французы наткнулись на новый оборонительный рубеж, организованный на обратном склоне холмистой местности в виде широкой заградительной полосы, совершенно непроходимой для танков с хорошо замаскированными артиллерийскими позициями. На такой же глубину смогли продвинуться под Камбре и англичане, остановленные контратакой подошедшего резерва, где завязалась отчаянная позиционная борьба. Неся большие потери, британцы буквально выдавливали немцев из бугорка, холма или возвышенности, надеясь вот-вот сломить их сопротивление. Но с каждым днем тефтоны дрались все лучше и дружнее, и если отходили, то только взял достойную плату за свое отступление. Под Реймсом американцы имели самый большой успех в прорыве германского фронта. Продавив позиции врага своими танками, они смогли вклиниться в расположение врага на 9 километров, но развить дальнейший успех не смогли, испытывая большие затруднения в снабжении. Это было вызвано в первую очередь нерадивостью самих Янки, чьи транспорты забили все тыловые дороги до такой степени, что долгое время было невозможно продвинуть грузы вперед или назад. Плынувшие 21 сентября затяжные осенние дожди свели нет весь наступательный пыл союзной бронетехники. Танки постоянно вязли в размокшей от влаги почве и не могли поддержать пехотинцев в их отчаянных атаках на врага. Теперь все сводилось к артиллерийской дуэли между противниками и наступлению пехоты под пулеметным огнем немцев. Постоянно меняя расположение своих огневых точек, германские пулеметчики, подобно «Фениксу», каждый раз возрождались на пути солдат-союзников после артиллерийского обстрела позиций. Русские более грамотно распорядились своей вынужденной остановкой. Убедившись, что от прибывших к ним танков мало пользы, они сосредоточили весь свой орудийный огонь на разрушение проволочных заграждений и каждую ночь высылали специальных охотников, выявлявших основные и запасные позиции немецких пулеметчиков. Когда после трехдневного затишья утром 24 сентября русские марокканцы под прикрытием орудийного огня вновь ринулись на вражеские траншеи, то ожившие пулеметы были уничтожены гранатами охотников, заранее незаметно занявших свои позиции перед передним краем германских траншей. Промокший и озявший от длительного лежания на земле, эти смельчаки быстро забросали гранатами ожившие огневые точки врага, а затем сами бросились в рукопашную схватку. Враг был полностью ошеломлен столь быстрым изменением картины боя и вначале не оказывал сильного сопротивления, отдавая наступающим траншею за траншеей. Вскоре немцы опомнились и стали контратаковать, но наступательный порыв легиона уже было невозможно остановить. Вся эта интернациональная команда столь яростно давила на врага, что к началу 26 сентября они не только полностью прорвали оборонительные порядки немцев, но и разгромили весь резерв, брошенный кронпринцем для фланговой контратаки. Позже при подсчете полутора тысяч пленных выяснилось, что они принадлежат к 14 полкам из семи различных дивизий. Всего же за время боев русские марокканцы потеряли убитыми и ранеными 62 офицера и более 3,5 тысячи солдат. Фош щедрой рукой поспешил раздать боевые награды отважным героям, в числе которых был унтер-офицер Родион Малиновский получивший военный крест. Как только фронт под Сент-Кантеном был прорван, Гинденбург отдал приказ о немедленном отходе на новую линию обороны, дабы избежать окружения. Отступление проводилось в основном в ночное время, потратив весь свет и отрезок дня на полномасштабное уничтожение всего того, что представляло хоть малейшую материальную ценность для врага. Проводя тактику выжженной земли, германские солдаты уничтожили все железнодорожное полотно, мосты, водонапорные башни, которые оказались на их пути. Все это делалось с чисто немецкой педантичностью и пунктуальностью, приводя в ужас идущих вслед за ними французов, англичан, бельгийцев и американцев. Солдаты Антанты, пытавшиеся атаковать рейергартные заслоны, вскоре познакомились с такой военной новинкой, как масштабное минирование дорог, начиная от шоссе и кончая проселочными грунтовыми дорогами. Движущиеся походными колоннами пехотинцы несли большие потери, потому как после подрыва мин на дороге солдаты пытались продолжить движение по обочинам и полям вдоль дорог, но тут же натыкались на новые мины, заботливо выставленные немцами вдоль дорожных обочин и на путях возможного обхода. После таких сюрпризов преследователи долго топтались на одном месте и вынуждены были продолжать движение только после того, как саперы проведут полное разминирование. Через несколько километров следовал новый взрыв, и все повторялось снова. Данные меры оказались настолько эффективными, что германские части сумели перейти на свои новые позиции без особых потерь. Немецкое отступление продлилось до 30 сентября и обошлось немцам в 24 тысячи пленных и 1251 артиллерийское орудие. Першинг был очень недоволен большими потерями среди своих солдат перевалившими за 48 тысяч убитыми и ранеными, и ему вторил генерал Хейк, лишившийся 52 тысячи британцев и бельгиец Посси, чья убыль равнялась 31 тысяче бойцов. Однако Черчилль и сам Фош были в приподнятом настроении. Первый смог достойно рапортовать в своих посланиях в Лондон об оглушительных успехах английского оружия позволив британцам полностью позабыть подвиги марокканского корпуса, без зазрения совести приписав свершенные ими деяния англичанам. Черчилль с радостью позабыл бы и русский легион, но не рискнул предавать его забвению, поскольку за его спиной маячил Корнилов. Сам генералиссимус был вдохновлен не столько результатами своей скромной победы, сколько осознанием того факта, что его армии могут наступать и бить врага, от которого еще совсем недавно они сами стремительно бежали. На заседании Совета объединенных штабов Фош пообещал продолжить наступление и взять линию Гинденбурга еще до конца года. К столь громким и многообещающим словам его подталкивал секретный доклад Министерства промышленности с которым Фош ознакомился совсем недавно. В нем говорилось о катастрофическом сокращении стратегических запасов угля и железа во Франции, что ставило его страну в большую зависимость от Англии в послевоенный период. Состояние экономики страны вынуждало Фоша любой ценой продолжать наступление, чтобы за счет возвращения Эльзаса и части лотеринги, богатых ресурсами, спасти Францию от неминуемой послевоенной кабалы со стороны Англии и Америки. Однако здесь воля Фоша натолкнулась на железную решимость немцев продолжить сопротивление. Отойдя на заранее подготовленные позиции по линии Ньюпорт и Пролильдуэ, долина Уазы, Реттель и Верден, кронпринц уверенно отразил все попытки союзников сходу прорвать новую линию обороны, подтянув из тыла свежие резервы, состоящие из четырех полнокровных дивизий, Кронпринц заметно остудил ровение фуша, заставив его перейти к планомерной осаде. Оперативные документы Из доклада начальника полевой жандармирии Западного фронта генерал-майора Фрича фельдмаршалу Гинденбургу от 18 сентября 1918 года. Секретно. Лично. За последние три месяца в войсках нашего фронта участились случаи проявления антивоенной агитации, при этом необходимо отметить, что если ранее этому влиянию были подвергнуты в основном тыловые и резервные части рейхсфера, то теперь с каждым месяцем увеличивается число выявленных агитаторов во фронтовых частях. Как показало следствие, выявленные агитаторы в большинстве своем оказались скрытыми марксистами различных направлений, мобилизованными в ряды рейхсфера, большей частью, представители так называемого «Союза Спартака», за которым стоят бывшие депутаты Рейхстага Карл Ликнехт и Роза Люксембург, недавно выпущены из тюрьмы и находящиеся под негласным наблюдением полиции. Всего за указанный период за антивоенную агитацию было арестовано свыше 860 человек в отношении которых было проведено ускоренное следствие, следуя законам военного времени. 126 человек были признаны особо опасными преступниками и, согласно решению трибунала, были расстреляны перед строем солдат в своих частях. Остальные агитаторы были осуждены на разные сроки и большей частью были отправлены в штрафные роты для искупления кровью своей вины перед Рейхом и немецким народом. Генерал-майор Фричи. Секретная телеграмма премьер-министру Ллойд Джорджу от английского поверенного в Кабуле советника Скринджерса от 15 сентября 1918 года. Секретно. Лично. Дорогой сэр. События, о которых я докладывал вам 13 сентября, развиваются очень стремительно и приобретают совершенно нежелательный оборот для британской короны. Если ранее Аманулла Хан только декларировал свои намерения потребовать полной независимости Афганистана, то сегодня он на деле доказал твердость своих намерений. По его приказу в город было введено 2500 хорошо вооруженных солдат, которые полностью блокировали нашу миссию, запретив кому-либо из сотрудников покидать здание. В ответ на наши протесты Амануллахан передал через посланника, что мы являемся его заложниками со всеми вытекающими из этого последствиями. Вместе с тем, к нам в миссию доставляют воду и продукты, а также позволяют поварам закупать провизию на базаре. Никакой явной опасности для наших жизней нет, как нет и затруднений для связи с Дели посредством телеграфа. Советник Скринджерс Из телеграммы от премьер-министра Ллойд Джорджа, вице-королю Индии, лорду Челмсфилду от 16 сентября 1918 года. Секретно, лично. Примите все меры для скорейшего освобождения персонала нашей миссии в Кабуле, взятого в заложники Аманулой Ханом. В случае необходимости направьте два полка сикских стрелков под командованием бригадного генерала Монро. Ллойд Джордж Из секретного донесения вице-адмирала австрийского флота Ференца Секочи, начальнику генерального штаба генерал-полковнику Штраусенбургу от 18 сентября 1918 года, секретно, лично. В ночь с 16 на 17 сентября этого года стоянка нашего флота в Триесте подверглась нападению морских диверсионных сил противника, в результате которого был уничтожен наш линкор «Вирибус Унитис». Сильный взрыв на корабле раздался в 1 час 30 минут в районе носовых башен, после чего на линкоре начался пожар. Через 5 минут на корабле прогремел второй взрыв меньшей мощности. Затем в 1 час 37 еще два малых взрыва. Одновременно по приказу начальника порта два буксира начали эвакуацию стоявших рядом линкоров «Принц Ойген» и «Тегетгоф». В 1 час 42 минуты вновь на борту линкора произошло три последовательного взрыва, в результате которых из носовых башен было выброшено два артиллерийских ствола 12-дюймового калибра. Начался сильный пожар по всему кораблю. В 1 час 48 минут к борту «Вирибус-Унитис» подошли портовые катера для спасения людей, бросающихся за борт судна, и во время эвакуации снова раздался одиночный взрыв. За период с 1 часа 50 минут до 2.03 на линкоре прогремело 6 взрывов различной силы и последовательности, В 2 часа 15 минут подошли портовые пожарные катера, которые стали тушить пожар на корабле и продолжили спасение моряков, большинство из которых пострадало от взрывов огня и продуктов горения. В 2 часа 22 минуты опять последовал сильный взрыв и форштевень корабля погрузился в воду. Через 4 минуты погрузился нос линкора, а в 2 часа 31 минуту «Вирибус» стал крениться и лёг на правый борт. В таком положении корабль находился около минуты, после чего перевернулся килем вверх и затонул. Только от взрывов погибло 213 матросов, двое кондукторов, один мичман и один инженер-механик. 386 тяжелораненых и обожжённых было доставлено в морской госпиталь. Остальных членов команды удалось спасти. Как показало следствие, боновые заграждения, выставленные для защиты от атак итальянских торпедных катеров, последняя была 10 июля этого года, результатом которой стало потопление линкора Сент-Иштван, не были нарушены. Заграждения были обследованы полностью и со всей тщательностью двумя поисковыми командами, но безрезультатно. Рейд подводных лодок противника также исключен, поскольку согласно рапорту портовых водолазов, дно затонувшего линкора не повреждено. Анализ всех данных однозначно указывает на то, что взрыв был произведен внутри корабля. Из данных допросов спасшихся матросов, опрошенных офицерами контрразведки флота, выявлен факт проникновения на борт посторонних людей, которые, по-видимому, убили вахтяного часового на баке и заложили мины с часовым механизмом в пороховой камере на своей башне 12 дюймовых орудий с слов свидетеля он видел как кто-то плыл в сторону от линкора за три минуты до взрыва поднятый по тревоге караул попытался осветить корабельным прожектором акваторию порта но в этот момент произошел взрыв вице адмирал секачи Из письма специального британского посланника в штабе союзных сил Уинстона Черчилля премьер-министру Ллойд Джорджу от 18 сентября 1918 года. «Совершив подлое нападение на мирные города Британии, противник развязал нам руки для нанесения ответного удара тем же оружием. В качестве ответной меры предлагается нанесение массированного бомбового удара по одному из крупных городов Германии. Этот налет должен привести к многочисленным жертвам среди гражданских лиц, что будет своеобразной расплатой с врагом за гибель наших людей, а также вызовет широкое недовольство политикой Кайзера внутри страны. Дабы наш удар максимально достиг своей цели, предлагаю, во-первых, из нескольких эскадрильей бомбардировщиков Хендли Пейдж создать специальный отряд под командованием подполковника Хендерсона общей численностью 42 машины. Во-вторых, вместо привычной бомбовой нагрузки применить снаряды с отравляющим веществом. В отличие от немцев, у нас количество подобных снарядов ограничено, но для нанесения одного удара должно хватить. Прошу в срочном порядке рассмотреть мое предложение и дать ответ. Уинстон, Черчилль.